Глава 17. Эмилин. Яхта медленно покачивается на волнах посреди океана. Вокруг так тихо, что складывается впечатление, что в целом мире мы одни. Из колонок с верхней палубы доносится музыка, пока парни жарят на барбекю-бургеры. Мы с Клэрой Эрикой сидим на носу яхты, пьем пиво и болтаем. Я давно не ощущала внутри такого умиротворения, как сейчас. Возможно, конечно, это связано с тем разговором, который произошел между нами с Максом в бухте, потому что теперь мне словно стало легче дышать. Я действительно боялась, что мои представления о нем отличаются от настоящего Макса, которого я даже не знаю. Но оказалось, что я всё-таки знаю его» и все мои фантазии не так уж далеки от правды. Особенно сексуальные фантазии. Они и рядом не стояли с реальностью. «Мне даже интересно, о чем ты подумала?» — усмехается Клэр, и я тут же замираю. Эм, прикусываю губу. «Ты вся покраснела?» — пожимает плечами подруга. — Ничего подобного. Я снова отпиваю пиво, лишь бы сделать вид, что занята и не могу разговаривать. — Да ладно тебе, Эми! — улыбается Эрика, делая глоток вишнёвого сока. — Из Макса тисками ничего не вытащишь. Расскажи хотя бы ты, как все между вами закрутилось. — Ну... Я делаю глубокий вдох. — О, давай я расскажу. — фыркает Клэр. — Ведь это благодаря мне у тебя случился лучший секс в жизни. — Помогите. — Лучший секс в жизни? — доносится голос Арчи, поднимающегося к нам. — О, куколка, он у тебя только впереди. Он подмигивает Клэр, на что она никак не реагирует и сидит с невозмутимым выражением лица. «Ты отстаешь в развитии, да?» Клэр вскидывает бровь. «Обычно пубертатный период у мальчиков заканчивается в подростковом возрасте, а у тебя он только начинается». «Ну, не волнуйся, мой член развит как нужно для моего возраста», ухмыляется Арчи. «А может, даже опережает». «Арчи, а можно мы не будем обсуждать твой член перед приемом пищи? Я не хочу обливать яхту». Морщится Джон. «Ты как ребенок, честное слово!» «Теперь вы понимаете, почему я выбрала себе мужчину постарше. Не выдерживаю я». Макс, идущий следом за Джоном, улыбается и ставит на столик блюдо с бургерами. «Теперь я официально больше не старый извращенец?» Ухмыляется он мне на ухо, когда садится рядом. Я смеюсь и тянусь к бургером. Выглядят они, как и всегда, просто изумительно: сочная котлета, томаты, салат, свекла, маринованные огурчики и гора соуса. Все это на сырной булочке. Боже, как вкусно! Мычу я, откусив кусочек. О, да, это потрясно! кивает Клэр. Он что, всегда тебя так вкусно кормит? Теперь понятно, почему ты от него без ума. Я пытаюсь, но она противится и говорит, что нет ничего лучше бананового смузи. Извращенка. Морщится Эрика, вызывая у меня смешок. Готовься, Семи. Скоро ты станешь килограммов на десять больше. Смакуя бургер, произносит Арчи. «Я совсем не против, чтобы она немного поправилась», — пожимает плечами Макс. «Я люблю, когда она сыта». «А вот я вечно ненасытный», — поигрывает бровями Арчи, устроившийся рядом с Клэр. «Макс, признайся, твой брат приемный, цокает Клэр. «Порой ловлю себя на той же мысли», — выдыхает Макс. «Ауч!» Арчи хватается за грудь одной рукой. «Вы только что разбили мне сердце. Моя смерть будет на вашей совести». «От разбитого сердца еще никто не умирал». Недовольно бурчит Зандерс. «Значит, я стану первым!» Драматично восклицает Арчи, а затем поворачивается к Клэр. «Жаль, что я не стал первым у тебя». Я понимаю, что мы с вами едва друг друга знаем, но если я сброшу его тело в воду, вы сделаете вид, что ничего не видели. Клэр делает глоток алкоголя. Он коп. Эрика поджимает губы, мотая головой в сторону своего мужа. «Просто скажите, когда нужно будет отвернуться», — фыркает Джон. Впервые в нашей компании целых две новых куколки — А вы даже не стесняетесь их присутствия и булите меня. «Ах, и тарчи. «Удивительно!» — прыскает со смехузи. «Ведь обычно предметом буллинга становлюсь я». «Почему?» В унисон спрашиваем мы Клэр. «О, Клэр, боюсь, что если мы расскажем тебе, что Зандерс страдает побывшей, то разобьём твоё сердце». Тут же встревает Арчи. «Но не волнуйся, я всегда подставлю тебе плечо, если ты решишь поплакать. И не только плечо. Любой мой орган, какой только попросишь, станет твоим». «Ты когда-нибудь затыкаешься?» «Хм...» Арчи обхватывает подбородок пальцами и делает вид, что задумывается. «Когда кончаю, я делаю это молча». «О боже...» Морщится Эрика. «Арчи, хватит!» — просит Макс. «Ладно, перегнул немного, простите, каюсь». Он вскидывает руки ладонями вверх. «Так, ладно, давайте отвлечемся. Предлагаю сыграть в туап», — предлагает Джон. «Туап?» — переспрашиваю. «О!» — фыркает Арчи. Игра для тех, кому за тридцать. «Клэр, если ты все еще хочешь сбросить его с яхты, я как раз собирался отвернуться», — цокает Джон. Клэр смеется и поднимает бутылку пива. Джон, сидящий на противоположной стороне от моей подруги, с улыбкой поднимает бутылку в ответ. «Давай я расскажу правила, куколка». Усмехается Арчи Клар. Мы берем две монеты. Он достает их из кармана шорт и кладет на деревянную доску перед нами. Я озвучиваю какое-то действие и комбинацию, которая выпадет из двух монет. Ты же говоришь свое действие и комбинацию, которая по-твоему выпадет. Кто проигрывает, тот выполняет действие другого. Ты готова? «А если мы оба проигрываем?» — уточняет Клэр. «Тогда ход переходит дальше». «Только никаких пошлостей, Арчи!» — указывает на него пальцем Джон. «За кого вы меня принимаете?» — ахает Арчи. Все одновременно издают смешки, и Арчи приходится закатить глаза. «Ладно, давайте тогда начну не я» раз вы все считаете меня лютым извращенцем», — обиженно произносит он. «Ну, Арчи, в этот раз ты действительно перегибаешь», — тихо говорит Джон. «Я, конечно, понимаю, что ты давно одинок. Все хватит», — перебивает его Арчи и отворачивается, явно не желая об этом говорить. Замечаю, что взгляд Клэру стремляется на Арчи, и вижу в нем неподдельный интерес. Но молчу. Я знаю, что ей сложно доверять кому-то после разрыва с Джейми, и она никогда не встречается с одним и тем же парнем больше одного раза. Но обсуждать с ней проблемы с доверием, когда они есть у меня самой, определенно глупо. Что ж, тогда начну я. Джон, ты готов? Эрика поигрывает бровями. «Ты можешь с пошлостями, милая?» Улыбается Джон и, сидящий рядом Арчи, закатывает глаза. «Ладно, орёл и решка, и мы заводим собаку. Два орла, и мы заводим ребенка. Эрика открывает от удивления рот, пока Джон широко улыбается. «Что? Расскажем им, детка?» Тяжело сглотнув, она просто кладет две монеты орлом кверху, а затем поворачивается к нам. «Эм, мы с Джоном давно хотели сказать». Глубокий вдох. «У нас будет бебик. С улыбкой кричит Джон. «Что?» — восклицает Арчи. «Ребята, как я рад! А это девочка?» Первый скрининг показал мальчика. Эрика кладет руку на живот. «Чёрт, я была хотел пошутить, что дождусь ее. Арч подмигивает, на что парни снова закатывают глаза. «Ладно, ладно, простите, но это так... неожиданно!» «И неожиданно круто!» Макс с Зандерсом тоже подрываются на ноги, чтобы обнять парочку. А мы уже достаточно близки для того, чтобы я тоже с вами пообнималась. Скидываю бровь. «Пф, спрашиваешь?» Эрика притягивает меня в объятия. «Клэр, ты что, не любишь обниматься?» «Чуваки, я вижу вас в первый и последний раз. Заткнись и иди обниматься». Клэр прыскает со смеху, но послушно встает, чтобы присоединиться к нам. «Когда наша мама узнает, Максу хана!» — и Арчи. «Почему?» — недоумеваю я. Она очень хочет внуков и вечно говорит ему, что часики тикают. «Не слушай его, детка. Макс касается моего виска губами. Мы заведем детей тогда, когда ты будешь готова». Ребята что-то обсуждают дальше, но я этого не слышу. Звуки доносятся приглушенно из-за оглушающего пульса в висках и бешеного сердцебиения. Мы несколько раз занимались сексом, а теперь я вдруг сижу с его друзьями на яхте и обсуждаю детей. От Макса. Как это произошло? Чувствую, как потеют ладони, а тело напрягается и подскакиваю на ноги. Вероятно, слишком резко, ведь все вокруг замолкают. «А мне нужно припудрить носик?» Не оглядываясь, я спускаюсь к каютам и нахожу дверь в туалет. Ноги ватные, а тело сотрясается так, будто на мне одни из извращенских трусиков Кристиана Грея с вибрацией. «Ничего не имею против таких трусиков, да и против вибрации». Просто меня сейчас вырвет. Господи, какую же чушь я несу, когда нервничаю. Эй! — ловит меня за локоть Макс. Ты в порядке? Да. Подозрительно бодро восклицаю я и отвожу взгляд. Эй! Снова говорит он более мягко и касается пальцами моего подбородка, чтобы я взглянула ему в глаза. Арчи говорит много лишнего. Не бери в голову, ладно? Я не собираюсь заводить разговоры о детях в ближайшее время. Макс, просто... Ты понимаешь, какой это бред? Это наше первое свидание. Не бери в голову. Опять повторяет Макс и оставляет на моих губах едва уловимый поцелуй. Никаких разговоров о детях, о свадьбе, лаборатории, домике с видом на нашу с тобой бухту. Пока не разберемся с тем, что ты чувствуешь ко мне. Клянусь. Проблема в том, что я бы очень хотела и детей, и свадьбу, и лабрадора, и чертов домик с видом на ту самую бухту. И это пугает меня. Детка, в очередной раз зовет меня Макс, и в его изумрудных глазах читается волнение. Давай просто пусть все идет так, как идет. Будем жить одним днем, ладно? Он мешкает, а затем, откашлившись, хриплым голосом, произносит: Но я не хочу жить одним днем, Эми. Я хочу будущего с тобой. Я согласен не загадывать, что нас ждет впереди, но не согласен не думать о том, что ты мое будущее. С моих губ срывается короткий вздох. Начинаю часто и коротко моргать, ощущая так много эмоций. Я столько лет мечтала услышать от него эти самые слова, но та восемнадцатилетняя я все еще помнит о том, как он увёз с собой в Сидней мое сердце. И это все меняет. «Мне нужно припудрить носик», — шепчу я. «Конечно», — кивает Макс и послушно делает шаг назад. А я тут же прячусь за дверью и лишь тогда выдыхаю.